Глава шестая. Вот теперь сюда надо лезть. В эту щель. Да, только осторожнее, земля скользкая, а ниже вода. Освещая пролом в кирпичной кладке, я только головой покачал. Как они вообще додумались лезть сюда? Столбовая дорога в виде темного коридора уходила влево, а здесь была какая-то ниша, из которой вывалились кирпичи, обсыпалась земля, и имелся черный провал куда-то вниз, откуда несло могильной сыростью. «А вон там что?» Стоящий рядом Марат указывающий посветил фонарем в сторону коридора. «Там!» Змей пренебрежительно махнул рукой. «Метров триста ход свободный, а дальше идут завалы. И в главном тоннеле, и в ответвлениях. Четыре отнорка, в которых метров на сто можно пройти, а потом глухо». «Понятно. Хотя чего Шах про это вообще спросил?» «Пока мы тащились сюда...» Ребята все уши прожужжали о своей находчивости и смекалке. И как они пустые ходы быстро проверили. И как Жан уже на обратном пути сунулся в эту нишу и чуть не был погребен под грудой кирпичных обломков. Ему еще повезло. Там ведь и крупные кирпичи помимо мусора были. Поэтому радист сейчас периодически болезненно морщится и осторожно щупает бока и спину. Хорошо голову уберег. Объяснилась и странная мокрота братьев-акробатов, змея и гека. Лёха просто съехал по земле и шлёпнулся в воду. А вот пытающийся его поймать Женька скатился на пузе, влетев в обширную лужу перед руками. Ныряльщик, блин. А потом, не желая зачерпнуть воду в сапоги, не стал разворачиваться, а при помощи Пучкова выполз, пятясь как рак. Очередной раз, сменив батарейку в фонаре, я прислушался к себе». Вроде нормально, вроде расходился. Место удара под люги Артура еще болит, но вполне терпимо. Только первым в эту дыру все равно Козырева запущу. Пусть он меня там ловит. По ровным поверхностям я передвигаюсь нормально, а вот к акробатическим трюкам еще не готов. А змей, кабан здоровый, подскользнувшегося командира поймать ему расплюнуть. Но если вдруг не удержит и уронит то я его моментально награжу орденом Сутулова с закруткой на спине. Отдав грозное распоряжение Женьке, повернулся к остальным. Гек и Скалеев остаются с пленным. Языка не развязывать. Захочет в сортир – пустить, но глаз с него не спускать. А то у него напарник слишком уж резвый оказался. Глядишь, и этот фриц коленца какое-нибудь выкинет. Понятно? Остающиеся кивнули, показывая осознание серьезности момента. Ну еще бы. Как бы ни страдала моя гордость, но дело превыше всего. Поэтому, пока мы шли, я рассказал, как именно прыткий немец подловил командира. Мужики против ожидания прикалываться не стали, а только головами крутили, выслушивая мое повествование. Так что сейчас охранять Феликса будут со всеми предосторожностями. А я, убедившись, что меня поняли правильно, вздохнул и полез следом за змеем в сырой мрак. Метра полтора съезжал по земле, усыпанной кирпичами. А потом, когда нога попала на сырую глину, коротко мотюгнувшись, скользнул вниз, в руки бдительного Козырева. Буркнул ему. «Теперь ставь меня на место и лови Марата». Я, будучи отпущенным на осклизший пол, принялся с интересом озираться. Мда. А этот ход на верхний не очень похож. Какой-то он старый и замшелый. Тот, который выше, просто дышал благородной стариной, крестоносцами, главными магистрами и прочими медичами. А этот похож на подвал сырой пятиэтажки. Сырой, с крошащимися кирпичами и почему-то воняет мокрицами. Ко всему прочему, данный коридор с одной стороны плотно как пробкой завален землей, из-под которой сочилась вода, собирающаяся в обширную лужу под ногами. Из лужи куда-то в темноту вытекал довольно солидный ручеек. Прикинув его напор, Я вспомнил школьную задачку про резервуары и моментально этим озаботившись, задал вопрос Женьке, который как раз закончил страховать Шаха. «Слушай, Змеюка, а там впереди плыть не надо будет? Смотри, как вода шурует». «Не, не надо. Мы сначала тоже боялись. Но потом увидели, что весь этот ручей дальше утекает. В помещении какие-то трубы зарешоченные стоят. Вот в них он и уходит. Да что там говорить? Быстрее показать». «Пойдем, тут недалеко совсем». И Козырев, подавая пример, зашлепал вдаль по проходу. Идя за ним, я опасливо косился на странно просивший потолок и пытался сообразить, как в этих катакомбах вообще могло оказаться золото. То есть как – вполне понятно. Скопидомные фрицы его сюда и приволокли. Но вот почему здесь бросили? Кто им мешал вывести весь этот запас из города? Понятно, что Кенигсберг Гитлер сдавать запретил, Но если бы все упиралось в его волю, то война закончилась бы нашим проигрышем еще летом 41 -го. И если предположить, что ни у кого мысли не было город сдавать, то потом, когда стало все понятно, почему не подсуетились и не организовали эвакуацию? Время ведь было. Это же не дешевеющие с каждой секундой рейхсмарки. Но додумать мысль не успел, так как следом за ребятами вышел в довольно просторный зал, Чем-то он напоминал тот, который уже видел наверху. Такие же колонны, ниши и держаки для факелов. Только тут не было каменного стола и колодца. Зато вместо него возле дальней стены на уровне пола присутствовали две выложенные кирпичом зарешоченные трубы, которые являлись стоком для ручья. Еще этот зал был гораздо дряхлее даже на мой непросвещенный взгляд. Но главным было не это. Главным было то, что вдоль ближайшей стены выстроились ящики. Много маленьких, размером чуть больше патронного. И штук десять больших, похожих на ящики из-под снарядов. Змей уже стоял возле одного из них и, откинув крышку, демонстрировал разложенную в коробочках ювелирку. Блин, чего там только не было. Кольца, браслеты, монеты, цепочки, подвески. Все аккуратно рассортировано и можно было сказать наверняка, что в коробочке с цепочками точно не будет монет, а в коробочке с перстнями не будет сережек. Немцы еще те педанты, и, по-видимому, их тевтонскому духу просто притил сундук Монте-Кристо, в котором драгоценности лежали грудой. Более того, каждая коробочка была пронумерована, а поверх всего лежала папка с описью. Да, серьезно народ к делу подходил. На каждую финтифлюшку в описи имелась строчка с указанием названия и веса. Я же, перебирая все эти украшения, к своему удивлению совершенно не чувствовал никакого повышенного сердцебиения. Даже странно. Помню, как-то раз с черными копателями ради интереса в поиск ходил. Так там сначала рыл без особого воодушевления. Но когда нашел насквозь проржавевший немецкий карабин, то копать начал, экскаватору не угнаться. Сил уже не оставалось лопату поднять, а все равно долбил и долбил. Кстати, именно тогда и понял, что такое золотая лихорадка. А сейчас ничего подобного не ощущал. Ну золото, ну много, и что? Не мое же. С меня хватило нервотрепки по поводу наездов Калычева за мизерные траты во Франции. Тогда я 10 суток губы получил. А если сейчас буду дергаться, то получу 10 лет непрерывного расстрела. Это ведь не один ящик, насчет которого еще можно было подумать. А такие объемы трофеем не назовешь. Это уже величины государственного масштаба. Вот пусть оно и разбирается. Все эти мысли проскочили в одну секунду где-то на уровне подсознания. Наверное, из-за этого и отнесся к сокровищам удивительно равнодушно. Гораздо больше интересовал вопрос, почему его не вывезли? Что могло помешать? Только вот информации, даже для построения гипотез, было крайне мало. Поэтому, сыпав все неперебираемое обратно, я пошел к ящикам со слитками. Три из них были уже вскрыты и слабо посверкивали желтыми гробиками в свете фонаря. Марат, подошедший следом, глянул на них и задумчиво сказал. «Да, хорошо, что наши ухари остановились на трех. Я пока пойду проверю остальные пломбы». Кивнув напарнику, попробовал приподнять один из ящиков. Тяжелый зараза! Килограммов восемьдесят. Те, кто их будет отсюда вытаскивать, умрут три раза, пока все это на поверхности извлекут. Глядя на мою возню, стоящий рядом змей поинтересовался. Командир, а почему на этом золоте надписи по-русски и орлы царские, а не немецкие? Откуда у фрицев царское золото взялось? Причем вот в этом... Козырев ткнул пальцем в сторону, рядом стоящую тару. «Все нормально, орлы со свастикой. А в этих – российские. Я только плечами пожал». «А хрен его знает, честно говоря. Может, это то золото, что в Германию по Брестскому миру ушло? Хотя вряд ли. Они его, скорее всего, до прихода Гитлера проели». Гусев еще рассказывал, что в 20-х годах то ли Эстонии, то ли Финляндии Чуть не 15 миллионов рублей золотом заплатили. Тоже по какому-то там договору. Может, это оно? И вообще, после революции царский золотой запас по всему миру разошелся. Поэтому вариантов масса. Вот только не надо спрашивать, почему это все тут оставили. Сразу говорю, не знаю. Козырев, уже открывший было рот при моих словах, его захлопнул. А вернувшийся из глубины зала шах, негромко проинформировал. Ящиков со слитками сто две штуки, больших двенадцать штук. Пломбы вскрыты на трех маленьких и на одном большом. Нам еще повезло, что эти орелики на родостях все не раскупорили. Меньше отписываться придется. И хорошо, что опись есть. Потом, немного помолчав, добавил. Ты, Илья, про монеты не забудь. Чую, трясти будут так, что за каждую пропавшую единицу душу вынут. Я согласно кивнул и, вынув из кармана золотые кругляши, сыпал их к остальной мелочевке. Про то, что душу вынут, это Марат правильно сказал. В СССР охота за валютой шла ежедневная и безостановочная. А если учесть, что золотой запас с начала войны сильно поистощился, то и вообще. Кстати, про запас. А сколько тут всего складировано? Если грубо считать каждый ящик по сотне килограммов, Быстро произведя вычисления в уме, я офигел. Это же почти 11,5 тонн золота. И если переводить в те же баксы, то получаются... Получаются... Да получаются просто сумасшедшие деньги. После эпопеи с обручальным колечком для Хелен, когда с меня вычли его стоимость, я от нечего делать заинтересовался, а сколько оно может стоить реально. Соответственно, узнал и стоимость золота на мировом рынке. И теперь, лихорадочно шевеля губами, пытался перевести унции в килограммы и тонны. В конце концов, безбожно округляя, получил цифру в 15,5 миллионов долларов. Вот это прибыток! 25% как за находку клада нам, конечно, не светит. Но вот благодарность получим наверняка. А может даже и на ордена не поскупятся. Над головой что-то зашуршало. Из потолка свалилась половинка кирпича, вырвав меня из сладких грез. Глядя на шлепнувшийся в ручей обломок, я чертыхнулся и скомандовал. «Так, мужики, сваливаем. Я не знаю, что за идиот спрятал золото в таком ненадежном месте, но его надо срочно вытаскивать, пока тут все не обвалилось и не затопилось». Змей, окинув взглядом штабеля, представил перспективы и, передернувшись всем телом, робко поинтересовался. «Нам вытаскивать?» «Сейчас!» «Ты что, загрузчика меня держишь?» «Выходим наверх, связываемся с командованием, и пусть оно быстренько начинает шевелиться!» Окрыленный моими словами Женька тут же, пока я не передумал, рванул в коридор. Пришлось даже несколько умерить его прыть. «Ты не очень торопись! Кто нас подсаживать будет? Сам ты уже мокрый, поэтому тебе терять нечего, а мы сухие и почти чистые!» «Так что пойдешь последним». «Есть!» Когда я выбрался в верхний коридор, то застал ту же картину, что была и перед спуском. Пленный с очень мрачным видом сидел на полу между моими ребятами, а Гек что-то поучительно выговаривал из Калееву. Увидев меня, он замолчал и спросил, «Ну, как там?» «Там все просто замечательно, но нам сейчас надо торопиться». И, перейдя на немецкий, обратился к языку. «Феликс!» «Выход на Фридрихштрассе далеко отсюда». Гильденбранд несколько секунд молчал, и когда я уже хотел дать ему затрещину, наконец выпал из мрачных дум и ответил. «Полчаса ходу от того блока, где вы меня взяли». «Он не заминирован?» «Да нет, мы им именно через него на поверхность попадали». «Понятненько». Дождавшись, когда из пролома вылезут остальные, обращаясь к ним, сказал. «Будем выходить возле гаражей». Через ту паутину, которую мы прошли, раненого не протащишь. Да и тралить ее тоже не очень хочется. Там бабахнет, а здесь может все обвалиться. Понимаю, место минирования далеко, но лучше перебдеть. Поэтому, Жан, я, вытянувшийся по стойке смирно урен ел командира глазами. И я, усмехнувшись, продолжил. Вольно, блин. В общем так, Жан, возвращаешься обратно, Только через закладку осторожно проходи. Когда вернешься в замковый двор, берешь за хобот Одинцова с машинами и следуете к гаражам на Фридрихштрассе. Я не знаю, где они находятся, но Старлей должен быть в курсе. Там и встретимся. Название улицы не забудешь?» Видно было, что мой вопрос обидел Искалиева, поэтому, потемнев лицом, он, вытянувшись еще больше, кротко ответил. «Никак нет. На память не жалуюсь». «Да ты не злись». Название не русское, поэтому не хотелось бы, чтобы транспорт нас ждал на какой-нибудь Франштрассе. Фридрихштрассе названа в честь прусского короля из династии Гогенцоллеров, поэтому спутать тяжело. Удивленный тем, что сержант без запинки произнес неудобоваримое название старинной династии, я только крякнул и ответил. Понял. Все предыдущие претензии снимаются. А сейчас, Дорен, давай, бегом. И, обращаясь к остальным, добавил «Подъем! Мы тоже выдвигаемся!» Гек, поправив автомат, поинтересовался «Часовых оставлять не будем?» «Ха! А зачем? Чтобы это все вытащить, хотя бы в верхний коридор, взвод полдня пахать должен! Так что оно здесь неизвестно, сколько лежало, поэтому еще пару часов полежит без проблем! А нам еще раненого на себе тащить! Поэтому шагом марш!» и мы, подхватив закряхтевшего Гильденбранта, быстрым шагом двинулись в темноту коридоров.